589 ноября 24. Как много дается в учении, и как мало издаваемого прилагается в жизни. Но учение дано для всех, всех, всех из множества людей, подходящих к учению. Каждый может найти что-то для себя, себе по душе и найденное применить. Поэтому круг вопросов, затрагиваемых учением, столь велик. Оно должно удовлетворить каждого идущего, кто бы он ни был и где бы ни жил.